Письмо 177-е Александру Андреевичу Берсу, 1864 год, октября 28-го, Ясная Поляна. «Моя рука еще плохо ходит, но не могу не приписать тебе. Врет Соня, что ей стало совестно. Примечание первое. Не ей, а мне. Я пришел и говорю. Знаешь, мы с свиньи, что не пишем Саше. Она говорит, и я тоже думала». Вот как было дело. У нас хорошо, весело. Соня перешла вниз, бывший мой кабинет, с обеими детьми, и мы там сидим целые дни. Мы — это сестры Маши-девочки, которые живут у нас. Чудные, милые девочки. Совсем хорошо стало, особенно с тех пор, как получили известие, что Андрею Евстафьевичу лучше. Примечание второе. Ты описываешь свою жизнь в жидовском местечке и, поверишь ли, мне завидно. Ох, как это хорошо в твоих годах посидеть одному с собой глазу на глаз и именно в артиллерийском кружку офицеров. Немного как в полку и дряни нет, и не один, а с людьми, которых уже так насквозь изучишь и с которыми сблизишься хорошо. А это-то и приятно и полезно. Играешь ли ты в шахматы? Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат, книг и охоты. Ежели бы еще война при этом, тогда бы совсем хорошо. Я очень счастлив, но когда представишь себе твою жизнь, то кажется, что самое это счастье состоит в том, что было девятнадцать лет ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папироску, тыкая в пальник, который подает четвертый номер Захарченко какой-нибудь и думать. Коль бы так все наши знали, какой я молодец. Примечание третье. Прощай, милый друг, пиши, пожалуйста, почаще. Примечание. Первое. Софья Андреевна Толстая писала брату Александру Берсу. Стало мне очень совестно, что мы тебе не писали до сих пор. Конец примечания. Второе. Берсу, отцу Софьи Андреевны Толстой, перенесшему в октябре тяжелую операцию. И примечание третье. Этой фамилией Толстой назвал одного из персонажей «Войны и мира». Смотри, том первый, часть 2, главу 17. Конец примечаний.